Миккан стадия двадцати одного Фаза началась с приглашения, поэтому был поднят курайш, и они были мучили те, кто обратился в ислам с большими мучениями, чтобы вырвать их от своей религии